Ловля на живца Распрощавшись с монахами, Хувей и Хуфей Цинь отправились обратно в змеиный котел. Вернее, пошли длинным путем вдоль него по следу бандитов, который терялся в глухом лесу на северо-западном склоне. Впрочем, Хувей не сомневался, что сумеет вновь напасть на след, когда они войдут в лес. Но Хуфей Цинь не спешил этого делать. «И какой план?» — спросил он, глядя на неприветливо и осуждающе качающие верхушками деревья. Мне бы не хотелось лезть в осиное гнездо на Абум. Не то, чтобы они что-то могли нам сделать, но... Ни с разбойниками, ни с бандитами Хуфа и Цинью ещё сталкиваться не приходилось. Но он был наслышан, что это неприятные люди, а тех, что грабят монастыри и убивают беззащитных монахов, вообще ничего хорошего ждать не стоит. — План такой, — сказал Хувей, и, повернувшись вокруг себя на одной ноге, переменил внешность. — у тебя смотреть больно, — простонал Хуфа и Цинь уэй превратился в толстяка разряженного как ворон в павлиних перьях на каждом пальце по несколько золотых колец нефритовые подвески на поясе куча золотых и серебряных ожеререлей на шее золотые шпильки в волосах выглядело это настолько нелепо что хуфуэй цин непроизвольно отступил от него на шаг хувэй страшно оскорбился будем ловить на живца тоже превращайся в такое ни за что отрезал хуэй «И как ты себе представляешь ловлю на живца Будем идти по лесу и говорить, чтобы нас ограбили?» «Примерно так», — нисколько не смутился хувэй «Они нас схватят и отведут в своё логово». «А почему ты думаешь, что они не убьют нас там же, в лесу?» — скептически уточнил хувэй Цинь. «Наверняка захотят ещё и выкуп получить». На самом деле план был неплох. Убить их бандиты не смогут, но Хувей Циньо слабо верилось, что хувэй сможет долго притворяться безропотным увольням. Бандиты с заложниками не церемонятся, а если Хувей получит по шее, то, вероятно, выйдет из себя, и всё пропало. Поэтому Ху Фэй Цинь, прежде чем превращаться, поставил условие «Никого не убивать. Сдадим их магистрату». «Больно надо руки пачкать», — проворчал Хувей. Ху Фэй Цинь менять свою внешность не стал, так и оставшись у мином но одежде прибавил пару слоёв. Хувей поглядел, поглядел на него... И со вздохом подумал, что у Ху Хуфэй Цинь, даже не увешанный золотыми и нефритовыми украшениями, больше похож на аристократа, за которого можно получить выкуп. На его фоне разряженный толстяк выглядел карикатурно. Поэтому Хуфэй сменил обличие ещё раз, превратившись в слугу, за плечами которого был большой короб, битком набитый золотыми слитками и предусмотрительно продранный на самом видном месте. Но так искусно, чтобы ничего не вывалилось, а взгляд притягивало. Хуфа и Цинь удивлённо вскинул брови. «Ты сын торговца золотом, а я твой слуга», — объявил Хуфей. «И что мы забыли в глухом лесу?» — уточнил Хуфа и Цинь. «Заблудились». Некоторое время они шли молча. Хуфа и Цинь размышлял, как должны вести себя заблудившиеся в лесу люди. Бегать кругами, не разбирая дороги, рвать на себе волосы в отчаянии, звать на помощь. Себя в этой роли Хуфэй Цинь мог представить с трудом, а вот Хуэй легко, тот кого угодно облисить может. Но Хуэй топал и топал с невозмутимым видом, беспрестанно принюхиваясь, а потом вдруг громко заговорил с Хуфэй Циньем чужим голосом. — Молодой господин, не волнуйтесь, мы не заблудились. Я непременно выведу вас из леса. — А... хм... Только и смог извлечь из себя Хуфэй Цинь, который на мгновение опешил. — Мы успеем вернуться вовремя, — не унимался Хувей, повысив голос. — Старший господин не станет вас ругать. Ах, как же тяжело нести эти золотые слитки. — Не переусердствуй, — одними губами сказал Хуфа и Цинь, сообразив, что Хувей почуял поблизости людей, потому и принялся разыгрывать болтливого слугу. — Нужно было взять лошадь, — и ухом не повел Хувей. — Тогда мы смогли бы увести все золото разом, а в этот короб и десятой части не поместилось. «Молодой господин, давайте вернёмся и наймём повозку». Хуфа и полагалось что-нибудь ответить или одёрнуть не в меру болтливого слугу, как и полагалось господину, но он не успел. Бандиты появились как будто из-под земли и сразу же окружили их. Хуфа и заверещал во весь голос, убедительно изобразив испуг. Впрочем, когда бандиты крутили им руки за спиной, глаза Хуфа и Цинь недобро блеснули. Он заметил, что Хуфа и Цинь поморщился. Разумеется, оба они легко могли разорвать верёвки или сжечь их лисьим огнём, да и большого вреда от связанных рук нет, но всё равно неприятно. Хуфа и Циню это напомнило о небесных кандалах, а Хувею — о лисьих цепях. «Полный короб золота!» — сказал один из бандитов, проверив поклажу. «Что будем с ними делать?» — спросил другой. «Отведём к дага сказал первый. «Слышал, у них ещё где-то припрятано». «Будем их пытать, пока не отдадут». «Не надо нас пытать», — заголосил хувэй «Мы и так отдадим. Правда, молодой господин? Старший господин ради вас ничего не пожалеет, хоть всё золото из поместья отдаст». Бандиты многозначительно переглянулись. Хувей Цинь с трудом изобразил негодование, смешанное с долей страха. «Ах ты, трус несчастный!» «А хоть как называйте, жить-то хочется!» продолжал верещать Хувей, сохраняя на лице угодливую улыбочку, от которой даже бандитам стало мерзко. «Тьфу», — сказал один из бандитов и толкнул Хувея в спину. «И смотреть и слушать противно». Глаза Хувея опять недобро блеснули, но он скрыл гнев и продолжал голосить, моля о пощаде и суля золотые горы за своего господина. Бандитам это надоело, и они сунули Хувея в рот кляп, сделанный из какой-то старой тряпки. Хуфэй Цинь прикусил губу, сдерживая смех. У Хуэя сейчас такое лицо было. Бандиты, между тем, немного поспорили, что делать дальше. Некоторые считали, что нужно заставить слугу отвезти их к спрятанному золоту, другие, что отвезти пленников к главарю, пусть он решает, но все соглашались, что такую добычу упускать нельзя. «И золото заберем, и выкуп получим», — наконец решили бандиты. Подталкивая пленников в спину, бандиты углубились в лес. Хувей успел выплюнуть кляп, но благоразумно помалкивал и только то и дело сплёвывал слюну, пытаясь избавиться от набившейся в рот грязи. А может так, помечал дорогу? Хувей цин просто старался не спотыкаться, но древесные корни так и норовили попасться под ноги. Бандиты с ними не церемонились, и глаза Хувея недобро поблёскивали всё чаще. Хувей цин невозмутимый, как и полагалось бессмертным мастерам, терпеливо сносил тычки в спину, но невольно ловил себя на мысли, что с превеликим удовольствием накостылял бы бандитам в ответ, если бы не нужно было сохранять маскировку. «Ну ничего», — подумал он, — «всё ещё впереди».